Посреди подвала возвышалось странное сооружение, блестящее металлическими углами. Что это? Токарно-сверлильно-резерный станок. Заря индустрии. Киберы собрали, пока мы путешествовали. Правда, кое-что им ребята с завода подкинули. Бугор говорил, со всем заказами замучили. Они раскопали где-то старый способ закалки. Берут деталь и суют её в жидкий азот. На заводе хотели внедрить, но прикинули, дорого получается, по старинке дешевле. Не слушая болтовню Конона, мрак перешёл на другую половину. Лаборатория алхимика разрослась ещё больше. Панило горело и канифолью. Киберы неторопливо и размеренно собирали какое-то электронное устройство. Что они делают? Компьютер «Нет, компьютер нам не потянуть», — ответил Конан. «Это блок управления станком. Одним концом подключается к компьютеру или киберу, другим — к датчикам и к двигателям станка. Не бог весть что, но все-таки автоматика. На заводах и такого нет. А маленький переносной компьютер они смогут сделать, вроде того, что у драконов в очках». Коном взял со стола детальку с тремя проволочками. Это транзистор. И вершина того, что мы имеем на настоящий момент. В компьютере их миллионы. Мурак прикинул на детальку по кубическому сантиметру. В одном метре миллион кубических сантиметров. В компьютере несколько миллионов. Вопрос снимаю. Как насчёт транспорта? Коном включил комп. На экране появилось странное сооружение. Вездеход на воздушной подушке. Перевернутая тарелка с кабинкой. Что-то в таком духе. Только с двигателями проблема. Нет на зоне мощных электродвигателей. И юбку надо делать из пластика, а не из брезента. Брезент долго не вынесет. У меня, правда, еще идея появилась. Вот, смотри. На экране появился тот же блин. но с крыльями и хвостовым оперением. Что это? Плёр. Нет, экранный лёт. Летит низко, не выше 2-3 м, разгоняется на воздушной подушке. Разгон и посадка это недолго. Можно в доюбке брезент использовать. Но по-прежнему проблема с электромоторами и аккумуляторами. Какой вес это каракатица поднимет? Я с запасом проектировал. Шесть человек и немного багажа. Только хорошо бы титановые сплавы вместо алюминиевых. А то, как бы чего ни вышло, в пустыне мастерских нет. С какой скоростью он сможет двигаться? Двести пятьдесят триста километров в час. Это значит, мы за день туда долетим. Ты, Конан, голова. Только что еще? Она металлическая. Драконы со спутников за секунд. На спутниках радары стоят. Суже ты мне раньше об этом не сказал. Дырявая твоя голова. Раньше ты только о лошадях спрашивал. Человека радаром на фоне земли не засечь, а железо в любую погоду. Мрак сел верхом на стул. Итак, нужны электродвигатели, титановые сплавы, аккумуляторы И драконы будут знать, куда мы поехали. Я всё перечислил или что-то упустил? В основном, конн свышно протёр очки тряпочкой. В подвал спустился Болгор. А, кон, хорошо, что ты здесь. Будет время разберись с этим и сообщи на завод технологии изготовления. Бросил на верстак пачку листов. Мрок посмотрел несколько верхних. Рецептура эпоксидных смол сложные эфиры, технологии изготовления композиционных материалов на основе стекловолокна. У нас тут натуральный обмен. Принялся объяснять Кону. Я им старинные технологии. Они мне металл, реактивы, винтики, гаечки. Забудь о машинах и железе. Подумай насчёт воздушного шара с двигателем. Я на старых планетах такой спорт видел. Надувают шар тёплым воздухом и летят по ветру. Шар не железный, радары его не засекут. Мрак поднялся со стола и пошёл наверх.